Глава вторая. Чай или кофе? Как-то так повелось, что мы с ребятами не дарим друг другу крупных подарков на Рождество и другие праздники. Мы вообще стараемся ничего не дарить в том традиционном смысле, к которому все привыкли. За неделю до Рождества каждый из нас готовит маленькие сюрпризы для других. Получается, что эта волшебная неделя проходит в крошечных радостях, толкая нас в волшебный мир. Сегодня с утра мы все проснулись от чудесного аромата свежих имбирных пряников. Рагне снова ночевал у нас. Эта Иришка встала раньше всех и творила чудеса на кухне. Конечно, это утро оказалось самым теплым, самым настоящим из всех остальных 365. О, Ира, я готов петь тебе дифирамбы. Бьерн, похоже, уже не мог вместить в себя ни капли крепкого чая с молоком, но упорно пытался. «Мне невероятно повезло найти такое сокровище. И я сейчас не о твоих пряниках. Тебе бы не дифирамбы петь, а выйти и пробежаться перед работой, а то живот в куртку не поместится», — рассмеялась Ира. «Она такая милая, я очень люблю ее. Никогда не повышает голос, заботится о каждом, и очень тонко чувствует. Рядом с ней нельзя утаить ничего. Она все равно поймет по взгляду, по жесту, даже по неловкой интонации. «Он не виноват», — со смехом вмешался Рагне. «Просто ты слишком вкусно готовишь». «Только это от вас и слышу». Ира отставила кружку с чаем и довольным взглядом обвела всех нас. скорее бы уже Рождество! Целый год ждали!» Не хочу вспоминать, но не могу. Как мы все боялись, что ты, Несс, проведешь праздник в больнице без сознания. Наверное, только я не боялась этого. Мне вдруг стало немного грустно, и я обхватила свою кружку обеими руками. Зато как круто изменилась наша жизнь. Вы теперь всегда рядом со мной. Я наконец-то занимаюсь тем, что мне интересно, только дома. Рагны вот тоже с нами. — Я бы и так был с вами. Почему-то шепотом откликнулся рак. — Ну да, был бы. Бьерн хлопнул друга по плечу. — Не вспоминайте. Все живы и здоровы — это главное. Несс спасла нас всех. Это действительно чудо. Так что давайте лучше поблагодарим судьбу за этот подарок. За нашу Несси. Бьерни, я готова была расплакаться от умиления и признательности. «Ну-ну, детка, только не реви!» Он поднялся и добрался до меня, крепко обняв своими огромными руками. Тут же рядом с ним появилась Иришка и прижалась ко мне со всей силой своего крошечного тельца. Я обхватила их руки ладонями и улыбалась. «У меня самые лучшие друзья на свете, и я бы сделала то, что сделала для Рагне и для них тоже. Сто тысяч раз, даже не задумываясь. «Спасибо вам, ребята!» Едва и смогла я прошептать. Вот так каждый день предпраздничной недели мы считали, сколько осталось до Рождества, радовали друг друга, дарили мелочи, устроили вылазку в кино и по магазинам, а в пятницу с самого раннего утра бьорн поднял всех радостными воплями. Я выползла из комнаты, даже не накинув халат. Высоченный скандинав скакал, как маленький мальчик, по коридору, размахивая бумажными пакетами. «Бьорн!» Я поежилась. В квартире прохладно. «Несси! Доброе утро!» «Какое доброе! Шесть утра, ты скачешь, как слон. Что случилось?» Я прислонилась к дверному косяку и наблюдала, как из второй спальни выползает заспанная Ира с копной запутавшихся волос. И как Рагнея снова ночевавший с нами, поскольку в его старой квартире спать уже было не на чем, шаркая, как старик, появился в дверном проеме. Пятница случилась. До Рождества два дня, и я принес вам подарки. В шесть утра. Ира строго посмотрела на возлюбленного, уперев руки в бока. А то самое время! Бьорна было не остановить. Он решил устроить праздник тогда, когда душа требовала. Проскакав в сторону второй спальни, он наградил Иришку пакетом, потом добрался до Рагне и до меня. Все зашуршали бумагой. В пакетах оказались теплые варежки и забавные шапки с помпонами. Вот бьорн удивил так удивил. В прошлом году он дарил нам теплые шерстяные носки с оленями. Позапрошлом – одинаковые свитера с гномами. Мы собрались около кухни и стали сравнивать наши подарки. Бьерн и себе не забыл прикупить забавные вещицы. У меня на шапке узор с танцующими гномами. У Рагны — елки, а у Иры — колокольчики. У нарушителей спокойствия пряничные человечки. Мы нарядились в шапки и варежки, попутно со смехом раздавая комплименты. Боюсь, что соседи в этот день проснулись от дикого гогота нашей веселой компании. Я смотрела на друзей, радующихся забавным шапкам, словно маленькие дети, и чувствовала, как мне будет жаль прощаться с ними. Сейчас... Улыбаясь в ожидании Рождества, я страдала от чувства вины, словно обманывая друзей своим молчанием об отъезде, о его сроках. Завтракали мы все так же весело, предвкушая завтрашнюю поездку в новый дом Рагне. Ира взяла на себя ответственность за наше питание и пообещала вечером купить продукты. Бьерн загадочно улыбнулся и под общим напором так и не выдал свою тайну. Сказал только, что заказал другу какой-то невероятный подарок. Так что завтра, кроме распаковки коробок, нас еще ждет сюрприз. Рагный возмущался до глубины души, даже покраснел. Посчитал, что подарок может быть слишком дорогим. Пока два товарища спорили, мы с Ирой убрали со стола и вышли из кухни. — Несси, ты какая-то грустная. Я вижу по твоим глазам, — зашептала Ира если только самая малость, и как она каждый раз умудряется разгадать мое состояние. Это ведь не из-за приглашения доктора? Отчасти. Как объяснить ей то, чего я и сама толком не понимаю? — Рагна, значит, да? Она ласково обняла меня и зашептала. — Зря ты отказалась от встречи с доктором. Стефан неплохой мужчина, это ты ему интересна. Твоя странная безответная влюбленность в Рагне ничем хорошим не кончится. Особенно если ты не хочешь предпринимать никаких решительных действий. Я ведь уже говорила тебе. А что, если мои чувства не безответны? Я повернулась к подруге лицом и заглянула в глаза. Он так странно отреагировал на историю со Стефаном. Мне кажется, что Рагу не все равно. Он просто беспокоится за тебя». Как друг. Вот и все. Ты сама-то веришь в это, Ира. Никто лучше тебя не разбирается в людях в нашей компании. Ты же всех насквозь видишь. А мне наверняка ничего не говоришь, чтобы не давать надежду. Агнес, вспомни свои слова. Ты не собираешься отбивать его у девушки. Ну, если я скажу, что ты не безразлична, Рагне, что изменится? Твои страдания станут еще более невыносимыми. Я не хочу, чтобы твое доброе сердце болело. Тем более от любви, Несси. Она прижала меня к себе, поглаживая по спине. И мне нестерпимо захотелось расплакаться. Я ощущала себя маленькой девочкой, которая очень хочет быть счастливой, но не знает, как, потому что никто не сказал ей, что значит это чудесное, манящее слово «Счастье!» Я высвободилась из объятий подруги, криво улыбнулась и поспешила скрыться в своей комнате. Категорически не хочу плакать, особенно в такой замечательный день. Надо подождать всего лишь неделю, не больше, самую малость, а потом моя жизнь изменится. Обязательно. Мой родной город примет меня обратно, и я растворюсь среди миллионов его жителей». Вдохну того самого воздуха, который с детства будоражил воображение. Может быть, заражусь суетой постоянно спешащих куда-то жителей мегаполиса и просто увижу все то, чего не видела больше двух лет. И родители. Конечно же, я очень скучаю. Наверное, даже больше, чем сама себе могу представить. Комната привычно пуста. У меня практически нет лишних вещей. За год домашней жизни я избавилась от всего хлама и старой одежды, которые занимали полки моего шкафа и валялись в коробках по углам. Дышать сразу стало легче. Пока я проходила лечение и пыталась осознать то, что со мной произошло, поняла, что вещи, даже памятные, ничего не стоят. Первые пару дней после того, как я очнулась, вспоминала только близких, да глаза Рагны. Мне не думалось больше ни о чем, кроме как об их жизни без меня. Только воспоминания всплывали в больной голове. Какие-то совершенно простые смешные ситуации, как отец учил меня ездить на велосипеде, как я разбила банку варенья лет в десять, как в одиннадцатом классе познакомилась с Ирой, когда ходила на подготовительные курсы. Как-то так сразу вышло, что мы подружились и уже не расставались до самого последнего курса а потом загорелись идеи стажироваться за границей. Удивительным образом у нас все получилось. Правда, пришлось разъехаться по разным странам. Мы обе периодически возвращались в Москву, работали, потом снова уезжали. Папа смеялся и называл нас в перекати-поле. Такими мы и были, легкими, веселыми, с небольшими чемоданами в руках. А потом Ира встретила бьорна Я уже к тому моменту плотно обосновалась в Осло. Норвежец, первые полгода не переставал удивляться, как так случилось, что подруга любимой девушки живет в его родном городе. Да, мир очень тесен. Я ни разу за все время, проведенное в больнице, не вспомнил обстановку своей квартиры или любимое пальто. Нет, я вспоминала людей. Задорный смех друзей, аромат пирожков и ришки, которые она всегда пекла, когда удавалось проездом оказаться у меня. И среди всего этого в памяти всплывал тот самый склон, шум толпы и перевернутый мир. Что все же заставило меня оттолкнуть Рагнея? Я ведь еще не знала его, не могла знать. По рассказам друзей я представляла его, но в тот момент он был для меня простым человеком, которого очень сильно понадобилось спасти. Все же самое важное в нашей короткой человеческой жизни – это люди. Я люблю своих друзей и совершенно не хочу их терять. Даже рагны, Но и портить ему жизнь тоже не собираюсь. Достаточно того, что он все еще чувствует свою вину. И меня не покидают мысли, что его добрые, теплые отношения всего лишь способ загладить это отвратительное чувство. В комнату заглянула Ира, а после бьорн Они бегут на работу и обещают вернуться пораньше, чтобы собрать все для завтрашней поездки. Они уже успели без меня единогласно решить, что Рождество мы будем отмечать в новом доме Рага. Что ж, пусть так. Надеюсь, за городом сейчас красиво и по-настоящему сказочно. Хлопнула входная дверь, ребята ушли. Я снова стою перед окном, смотрю, как понемногу рассеивается ночная темнота. Слышу, как в ванной зашумела вода. Это рагны наверняка отправился в душ. Что ж, на сегодня у меня много планов. Нужно заставить себя выйти на улицу и впервые за долгое время в одиночестве добраться до магазинов со всякой новогодней ерундой. Хочу купить подарок Рагне елочные украшения и несколько сувениров для своих родных. После Рождества уже не так интересно бродить по магазинчикам. Настроение совершенно не то. Если бы я была в Москве, то даже не думала бы об этом, но здесь все иначе. «А я так люблю ощущение праздника и грядущего волшебства!» Острая боль в ноге прервала мои размышления. Чувствую, как темнеет в глазах, а вторая нога принимает на себя вес всего тела. Еще немного, и я не устаю. Зажмурив глаза от боли, делаю один большой шаг и падаю на кровать. Ужасно больно. Ощущение такое, будто через ногу протаскивают огромную иглу, «Сжала зубы и терплю. Это должно пройти. Сейчас. Еще пару мгновений и отпустит. Точно». На глазах выступают слезы, но боль постепенно притупляется, и я уже могу дышать спокойнее и пытаюсь пошевелиться, чтобы лечь нормально. Идея отказаться от обезболивающих без ведома врача оказалась не самой хорошей. Если такие приступы будут слишком частыми, то я, пожалуй, не смогу никуда выходить без трости. Смотрю на часы. Прошло ровно пять минут с того момента, как мне немного полегчало. Боль практически утихла, но я все еще опасаюсь двигаться. Звонит телефон. Хорошо, что я оставила его под подушкой. Доктор Стефан. И совсем забыла про него. Нашел время звонить. Раннее утро, и я в таком состоянии. Алло. Все же решила ответить. «Доброе утро, Агнес», — бодро начал Стефан. «Как самочувствие?» «Отличное. Собираюсь по делам», — заврала я. «Хорошо, что он меня сейчас не видит. Когда вру, всегда краснею». «Это замечательно. Надеюсь, ты не забываешь пить лекарства?» Стефан явно волнуется. Слышу, как легко дрожит его голос. И он неожиданно перешел на «ты». «Надеется, значит». «Не забываю», — «Я послушная пациентка», — усмехнулась я, сама не зная почему. «Мои слова больше похожи на легкий флирт. Что я делаю? Нельзя давать доктору никакой надежды. Нет». «М-м-м», доктор помолчал, видимо, собираясь с мыслями. «Так что насчет завтра? Выпьем кофе?» «Завтра не могу, Стефан. Мы все вместе едем помогать Рагне обустраиваться в новом доме». Надо было написать раньше, но я, если честно, совсем закрутилась. Жаль. Завтра на праздничной ярмарке будет много всего интересного. Стефан замолчал. А меня начала грызть вина, но я всегда была уверена, что нельзя ничего делать из жалости, особенно ходить на свидания. «Агнес, у меня есть несколько свободных часов после обеда. Если ты будешь недалеко от центра...» что мы могли бы пересечься в моей любимой кофейне. Как ты смотришь на это? — Никак не смотрю, — хотела сказать я, но вовремя прикусила язык. Стефан слишком настойчив, неожиданно настойчив, и мне это совершенно не нравится. Но и потерять такого отличного доктора я не могу себе позволить. Неизвестно, удастся ли мне найти хорошего специалиста в Москве, а врачебная помощь все еще нужна. Что же делать? Чувствуя, что пауза слишком затянулась. «Ладно», — выдохнула я. «Во сколько?» «В два», — радостно ответил Стефан. «Я практически вижу, как светится его лицо. Чувствую через трубку телефона. Напиши мне, как будешь в центре. Я найду тебя». «Хорошо». «До встречи, Агнес». «Пока». Я положила телефон под подушку и закрыла глаза. Что я делаю? Зачем согласилась встретиться с доктором? Никто не сможет заменить мне Рагны. Не знаю почему, но я совершенно в этом уверена. За всю свою жизнь я никогда не встречала человека более доброго, чем он, умеющего заботиться, быть сильным и главным. Он как огромное дерево, под которым можно уютно спрятаться от дождя, снега и бурь. Ему не страшны сильные ветра, морозы и люди, никто и ничто не может сдвинуть это древо с места рагны удивительный он будто знает что может понадобиться завтра и опережает события только о себе не может так хорошо заботиться как о других потому что он живет для людей каждая минута его жизни прожита для кого то и мне иногда хочется стать еще более огромным деревом чтобы спрятать рагны от бури ветров хотя бы на минуту дать ему почувствовать заботу, отплатить ему добром за все, что он делает. Рагны работает в службе психологической поддержки, а в свободное время превращается в волонтера, ходит по приютам, хосписам, общается с людьми, дарит им частичку своего тепла. Я не могу без слез смотреть в его глаза, когда он после таких посещений приходит ко мне домой. В эти моменты в его взгляде столько боли и вселенской тоски, что мое сердце готово рассыпаться на сотни осколков. Не понимаю, как он справляется со всей той болью, отчаянием и дыханием близкой смерти, которые видит. Рагне сильный, но у силы тоже есть предел. Могу ли я все тоже сказать и о Стефане? Нет. Он врач. Отличный врач. Хороший человек. Но он не настолько самоотвержен. В нём нет той огромной силы, которую я чувствую в Рагне. Я бы не стала прятаться за спину Стефана в минуту опасности. Скорее, сама встала бы перед ним. «Несси!» – кричит рак из ванной. «Что?» – как можно громче отвечаю я. «Я забыл халат. Можешь принести? Пожалуйста!» «Сейчас!» Ох, ну, Рагне! Я с трудом поднялась, опасливо наступая на больную ногу. «Вроде бы всё хорошо». Стоять могу. Нужно попробовать сделать шаг. Только осторожно. Медленно переставляю ногу вперед, опираюсь на нее. Уже чувствую радость, но все меняется в одно мгновение. Снова острая, невыносимая боль, прокалывающая ногу и бьющая куда-то в позвоночник. Мне кажется, что он сейчас рассыплется в прах. Не могу удержать равновесие. В глазах снова темно от боли. И сквозь эту темноту я слышу, как что-то с грохотом падает на пол, звеня разбегается в разные стороны. Звуки гаснут, я словно превращаюсь в тяжелое облако и лечу в пропасть. «Несси! Несси!» С трудом различаю голос Рагны. Он вроде бы совсем рядом, но такой глухой, будто говорит откуда-то из коробки. «Ну, очнись!» «Раг!» Еле шепчу. Губы плохо слушаются. Фух! Шумно выдохнул Рагне куда-то мне в лоб и прижал к себе. Чувствую, как бьется его сердце, а еще различаю запах апельсинового геля для душа. Тепло. Так, давай открывай глаза. Как ты меня напугала. Было больно. Не хочу открывать глаза. Я так устала, просто сил никаких нет. Эта невыносимая боль доведет меня до сумасшествия. Не понимаю, почему она вернулась. Что случилось? нес Только сейчас я сообразила, что наполовину мое тело лежит на полу, а наполовину в руках урагны. Он приподнял меня и крепко держит. Его тело и руки мокрые, с волос капает вода. Точно. Я должна была принести ему халат. От одной только мысли, что я так близко от полуголого рага, мне стало лучше. В голове прояснилось, я отпрянула от друга, и широко распахнула глаза. «Нога?» Резко стало так больно, что я, наверное, потеряла сознание. «Этих приступов у тебя уже полгода не было. Ты что, перестала пить лекарства?» Осуждающий взгляд Рагны обжигает. Мне стыдно, как нашкодившему ребенку. Доело сидеть на таблетках. «Агнес, если врач говорит, что надо их пить, значит, в этом есть смысл!» Я опустила взгляд, Заметила что-то блестящее на полу. Осторожно повернула голову в сторону. Шар. Мой любимый снежный шар, который подарил Рагне. Он разбился. Так вот, что упало и разлетелось на звенящие осколки. Не знаю, почему, но именно это расстраивает меня больше всего сейчас. Невольно поджимаю губы, приготовившись разрыдаться от обиды. Рагне проследил за моим взглядом. И все понял. Не расстраивайся, малышка. Он осторожно повернул мою голову к себе и снова крепко обнял. Мы купим тебе новый. Это всего лишь вещь. Ого. Вещь. Неожиданно мне подумалось, что я тоже своего рода вещь. Меня можно вот так же выбросить, так же разбить, а потом взамен купить новую. Так когда-то давно со мной поступил человек, которого я очень любила. И теперь я собираюсь также поступить с Рагне, оставить его на обочине своей жизни, забыв и вычеркнув все то, что он сделал для меня. Не разобьет ли это его сердце так же, как уже разбивает мое? Горечь. Все, что я чувствую сейчас – это горечь. Если бы на моем месте оказалась Ира, в объятиях человека, которого любит, она смогла бы сказать ему об этом. Может быть, даже поцеловала бы его. Я невольно подняла глаза на рагны Он смотрит на меня с такой теплотой и нежностью, что все мысли сразу забываются. Что я хотела сделать? О чем думала? Не помню, не знаю. Не хочу знать. Из груди вырвался судорожный тяжелый вздох. Сейчас я уложу тебя в постель и принесу лекарство. И ты пообещаешь мне... Больше не экспериментировать с назначениями врача, хорошо? Голос рагна тихий, бархатистый. Его хочется потрогать, пропустить сквозь ладони и прижаться щекой. Я киваю в ответ. — Вот и умница! Какая же ты еще… маленькая. Больше самому себе, чем мне, — шепчет Рак с легкой улыбкой. Он помог мне подняться и лечь в кровать. Я вижу красивую… Уже не такую мокрую спину рагны, выходящего из комнаты. Он неловко придерживает полотенце, которым обмотался явно в спешке, закрывая лицо ладонями и пытаясь не разреветься. Этот человек так близко и так далеко от меня. Смогу ли я отказаться от него? Совсем. Так, Агнес, не раскисай. Нужно привести себя в порядок и отправиться за покупками. Скоро Рождество! «Суббота обещает быть отличной, а на следующей неделе ты уже будешь в Москве, рядом с родными. Это ли не повод для радости и счастья?» Рагный вернулся со стаканом воды и моими лекарствами и все же надел халат. В этом доме, пожалуй, даже случайные посетители знают, где и что лежит. Мой дом всегда открыт для всех, и это именно то, чего мне так не хватало на родине. Иллюзии единства с теми людьми, которых я люблю» которых хочу видеть и слышать как можно чаще». Я улыбнулась своим мыслям и серьезному скандинаву. «Спасибо». Рагна протянула мне лекарства, и я тут же их выпила. «Теперь мне точно нечего опасаться. А значит, великие дела ждут и не терпят отлагательств». «Ты чего, Несси?» Рагна удивленно смотрит на меня и явно не знает, радоваться или пугаться. Хочу пройтись по магазинам. Рождество на носу. Не чувствую той радости в душе, которую пытаюсь показать. Не знаю, видит ли это рак, но его лицо постоянно меняет свое выражение. Ты уверена? А если снова все повторится? Не повторится. Лекарства сильные. Даже если и будет больно, то уже не так. Тем более я обещала кое-кому кофе. Стефан? Рак отвел взгляд и забрал у меня стакан. Снова. Он снова ведет себя странно при упоминании доктора. Да, он был слишком настойчив. Думаю, лучше всего сказать ему обо всем при встрече. Это трудно, но я постараюсь объяснить ему, что кроме как доктора и, возможно, друга, я в нем никого больше не вижу. Друга? Такого, как я? Неожиданно спросил Рагне, поднимаясь с кровати рак Я села и потянулась рукой к его ладони. «Ты не такой друг. Совершенно другой. Таких больше нет у меня. Правда?» «Я знаю, Агнес. Знаю». Рагне отошел к двери и остановился. «Хочешь? Я провожу тебя». «Свидание втроем?» «Как же мне хотелось сказать «да». Вообще, я бы с удовольствием выпила кофе только с Рагне». Без всяких Стефанов. Я снаружи подожду. Просто, чтобы быть уверенным в том, что с тобой все хорошо. Рагный обернулся и совершенно твердый прямо сказал. «Мы поступим следующим образом. Ты прогуляешься по магазинам, а я быстро заеду на работу. Встретимся на набережной, в нашем любимом месте. Я провожу тебя до кафе или куда вы там со Стефаном идете и подожду». «Хорошо». «Хорошо». Рагны вышел, а я со вздохом легла на подушку. «Как же хорошо, что у меня есть такой друг. Он действительно переживает за меня, заботится и готов сделать все, что в его силах. Иногда мне даже стыдно от того, что столько людей помогает мне, переживают за меня, а я ничем не могу им отплатить. Если бы только я была полностью здорова, могла бы работать в полную силу, ухаживать за домом. Мои друзья настолько сильные духом люди, что им и поддержка-то практически никогда не нужна. Эти люди редко унывают, все неприятности переживают с улыбкой и смело смотрят в будущее. Они удивительные, и я очень их люблю. Мы с Рагной разошлись в разные стороны, и я довольно бодро отправилась пешком до ближайшей остановки трамвайчика. Проеду часть пути, а дальше уже пойду на своих двоих. Людей на улице, как и всегда в такое время, довольно много. Все готовятся к празднику, иногда идет легкий снег, и этот чудесный, уютный город с его треугольными крышами, узкими улочками и низким небом все больше кажется мне сказочным. Здесь я, как нигде, больше чувствую себя дома. Купить подарок для Рагны мне удалось в первом же уютном магазинчике. Чудесный набор елочных игрушек. Они все разные, яркие, блестящие, очень-очень праздничные. В коробке, аккуратно перевязанной зеленой лентой, в соломе лежат гном, лошадка, снежинка, шишка, леденец и ангел. Я так рада этой покупке, что готова лететь по улице и не могу скрыть улыбку. Надеюсь, что мой друг оценит этот подарок, даже больше. Я просто уверена, что ему понравится, ведь это Рагне. Я знаю, как он любит сказки. В моих руках появлялись новые и новые пакетики с подарками. Настроение становилось все лучше и лучше. Поэтому, когда на набережной я увидела улыбающегося Рага в смешной шапке, подаренной бьорном то со всех своих больных ног бросилась к нему. Он ловко поймал меня свои сильные руки и прижал к себе. Ну что, все купила, что хотела. О да! Ты просто светишься, как рождественская ель. «Неужели эти подарки настолько прекрасны?» Рагны посмеивается надо мной, но я вижу, как горят его глаза, и смеюсь в ответ. «Более чем! Ты и представить себе не можешь!» «Куда тебя проводить?» рак снова стал серьезным, спрятав свою лучезарную улыбку. «Мы со Стефаном договорились встретиться в кофейне на соседней улице». «Отлично!» «Идем?» Он забрал мои пакеты и схватил за руку. «Ты сейчас как старший брат» который провожает свою глупенькую сестру на первое свидание. Попыталась пошутить я. Ну, кто-то же должен защищать тебя, если вдруг что? От Стефана? Рак. Это же смешно. Почему же от доктора? От тебя самой, Несс. Ты ушла из дома и оставила таблетки. Хочешь, чтобы Стефан спасал тебя посреди свидания? Я опустила голову, не найдя, что ответить. Да, глупо вышло. Но я совершенно случайно забыла про лекарства. Мне так хочется быть свободной от них, снова жить полной жизнью. — Ладно, не расстраивайся. Главное, что у тебя есть отличные друзья, которые помнят и о лекарствах, и обо всем остальном. Рагны улыбнулся, покрепче сжав мою руку. — Спасибо, рак Он, как и обещал, остался ждать снаружи вместе с моими пакетами, которые собрался отправить на такси домой. Стефан уже ждет меня за столиком в дальнем углу, чуть в стороне от окна. Он улыбается, а я с трудом могу смотреть в его счастливое лицо. Мне стыдно, жгуче, остро, и от этого совершенно неприятно находиться здесь. Ведь я знаю, что хочу ему сказать. Знаю, каково это — испытывать разочарование и оставаться с разбитым сердцем. «Привет!» — Агнес. Он встал, чтобы встретить меня — забрать куртку привет отлично выглядишь стэфан сел напротив меня и так счастливо рассматривает мое лицо что мне стало неудобно и я опустила взгляд я заказал тебе кофе и брюш помню что ты их любишь М -м, спасибо я все еще не знаю что сказать мне крайне неуютно стараюсь смотреть по сторонам избегая встречи взглядом с доктором Что-то не так, Агнес? Да нет, все хорошо. Наконец-то принесли кофе, и я смогла отвлечься. Аромат потрясающий, но на вкус не очень. Одна из лучших кофеин в городе. Здесь всегда полно людей. Но сегодня мне не нравится ни кофе, ни обстановка. Стефан тоже молчит и пьет свой напиток. Он тревожно посматривает на меня и явно подбирает слова, чтобы начать очередной неловкий разговор. Спасибо, что согласилась встретиться. Выдавил он из себя. Мне просто надо было кое-что сказать тебе. Но по телефону о таком ведь не говорят. Чувствую, как сердце медленно и редко бьется. Если у кого-то от волнения пульс повышается, то у меня все наоборот. Кажется, организм готов умереть, лишь бы не говорить неприятное. Я выдохнула, отставила чашку, и решилась посмотреть в глаза доктору. «Стефан, не хочу показаться грубой или обидеть тебя, но мы можем попробовать просто дружить. Мое сердце, оно занято другим мужчиной. Продолжаю смотреть на доктора. Он не моргает, сверлит меня взглядом, то чуть прищуривая глаза, то открывая шире». Стефан хочет что-то ответить, но пока не может. Представляю, что сейчас творится у него внутри. Стефан, послушай, я понимаю, как это ужасно звучит, но я, правда, не могу обещать тебе ничего, кроме дружбы. Да и этого, наверное, уже тоже не могу. После Рождества я возвращаюсь в Москву и задержусь там на неопределенный срок. Было бы здорово, если бы ты мог продолжать мое лечение на расстоянии, но не больше. Прости. Агнес тихо проговорил Стефан. Я, конечно, буду продолжать заниматься твоим здоровьем. Я же врач. И никогда не стану смешивать личные и рабочие моменты. Но неужели у меня нет никаких шансов? Он опустил взгляд и вертит в руках полупустую чашку с кофе. Никаких. «Это Рагна, да?» — неожиданно спросил Стефан, и лицо мое вспыхнуло. «Борюсь с желанием коснуться своих щек. Они наверняка огненные. Значит, да. Но, насколько я знаю, он не свободен. Ты же в курсе в курсе?» Нет смысла отрицать очевидное. Пожалуй, все уже догадываются о моих чувствах Крагне, кроме него самого. Поэтому ты уезжаешь. Не только. Понятно. Стефан снова молчит, а я не могу найти себе место. Кофе пить больше не хочется. На булочку смотреть не могу. Что-то тяжелое повисло между нами и давит, ужасно давит на грудь. Друзья, значит, друзья. Не скажу, что мне легко принять это, но я постараюсь. И не буду терять надежду, нас Рагна, тебе не пара. Стефан, давай я сама решу, кто мне пара, а кто нет. Мы все же говорим о нас с тобой, а не обо мне, и... Я не стала заканчивать фразу. Слишком неприятный и личный разговор выходит. Поднялась. Взяла куртку и махнула рукой доктору. — Спасибо за кофе. И прости еще раз. Я очень не хотела тебя расстроить или обидеть. — Все хорошо. Едва заметно улыбнулся Стефан. И резко поднявшись, шагнул ко мне. Я не успела ничего сделать, как оказалось в его объятиях. Жарко. — Я не оставлю надежду. — Слышишь? — прошептал он мне на ухо. — Зря, Стефан. «Не трать время и отпусти меня, пожалуйста!» Я попыталась отстраниться, и он ослабил объятия. На улице поднялся ветер, и скоро снова пойдет снег. Серое небо нависло над этим чудесным городом, и я с радостью дышу полной грудью. Воздух тяжелый и влажный, но невероятно свежий. После гнетущей атмосферы кофейни и трудного разговора я вдруг почувствовала себя ужасно уставшей, но счастливой. Рагны тут же подошел ко мне, заметив, что я вышла. Кофе был невкусный. С полуулыбкой спросил он. — С чего ты взял? Я натягиваю шапку и варежки. — Ты плохо прячешь свои мысли. Лицо и глаза всегда все выдают. Рагны поправил мой шарф и жестом позвал за собой. — Ну, значит, я могу не рассказывать тебе, что произошло в кофейне. Снова чувствую, как краснею. Но почему же Рагне, замечая все-все, не видит самого важного? Да я и так все понял. Чай ты любишь больше, чем кофе. Несси.